«В такие дни, как этот, душа вполне естественно впадает, как бы это сказать, в мечтание, или лучше сказать, обращается к прошлому». Ее младшая дочь Лави с вызовом скрестила руки на груди и возразила, но так, однако, чтобы ее не услышали. «Бога ради, мама, уж убирайте поскорее одно или другое, что вам больше нравится». Душа, естественно, обращается к папе и маме, я имею в виду моих родителей, в то далекое время, когда заря моей жизни еще едва занималась. Меня считали высокой, возможно, что я и в самом деле была высокого роста. Папа и мама, несомненно, были высокого роста. Я редко встречала женщин представительней моей матери и никогда представительней отца». Неукротимая Лави просто не смогла промолчать. Кем бы ни был наш дедушка, все-таки он не был женщиной. Ваш дедушка был именно таков, каким я его описываю. И уж, наверное, у него полетел бы кверх тормашками тот из внуков, который позволил себе в этом усомниться. Ох. Моя мама... Лелеяла мечту выдать меня замуж за человека высокого роста. У мамы все-таки было какое-то предчувствие насчет будущего. Она часто мне говорила, «Только не за коротышку. Дай мне слово, дитя мое, что не выйдешь за коротышку. Никогда, никогда не выходи замуж за коротышку». Это заявление, словно зажив отдельной жизнью, пронеслось над праздничным столом, вызывая у всего семейства легкое чувство вины. Реджинальд Уилфер переглянулся с дочерьми, словно спрашивая их «И как же это я ее так подвел?» Друг семейства, мистер Джордж Самсон, на котором остановился в этот момент грозный взгляд миссис Уилфер, съежился, как только мог, за столом и устремил взгляд на свою тарелку. Папа тоже говаривал, а он был человек необыкновенно остроумный, что китам не к лицу роднице с кильками. Ха -ха -ха -ха. Первые остряки того времени искали его знакомства, и в нашем доме собиралось изысканное общество. Помню, как однажды у нас сошлись три гравера на меди, и как они обменивались самыми тонкими остротами и шутками». Под неумолимым взглядом миссис Уилфер Джордж Самсон заерзал на стуле и сдался на капитуляцию. Да, конечно, три гравера — это большое общество. И это, наверное, было очень весело. Среди гостей, вращавшихся в этом изысканном кругу, одним из самых замечательных был джентльмен в шесть футов и четыре дюйма ростом. Он не был гравером. Нет, конечно, нет. Этот джентльмен оказался так любезен, что обратил на меня внимание, и я, разумеется, не могла этого не заметить. Когда дело до этого доходит, не заметить бывает трудно. Я немедленно объявила моим родителям, что его авансы совсем не кстати, и что я не могу ответить на его чувства взаимностью. Они спросили, не потому ли это, что он слишком высок. Я ответила, что дело не в высоком росте, но что у него слишком возвышенный ум. Как я уже говорила, в нашем доме был слишком блестящий тон. Слишком трудно было бы мне, простой и скромной девушке, поддерживать этот тон в повседневной домашней жизни. Помню, мама всплеснула руками и воскликнула. «Помяните мое слово». Кончится тем, что она выйдет замуж за коротышку.